с изваяниями на ближайших островах Полинезии, то есть на крайних восточных островах Маркистского архипелага Хива-Оа и Нукухива. Когда мы после раскопок в кокосовых рощах на упомянутых островах возвращались на экспедиционном судне в июле 1956 года в Панаму, остров Кокос оказался на нашем пути, и мы решили зайти туда, чтобы ознакомиться с географической обстановкой. Остров Кокос со всех сторон окаймлен отвесными скалами высотой 100-200 метров, которые от внутреннего плато обрываются прямо в бурлящий океан. Площадь острова 45 квадратных километров, наибольшая высота Нагорья 911 метров. Лишь на севере береговые скалы прорезаются двумя непересыхающими потоками, устья которых образуют бухты Чатам и Уэфера. От каждой бухты вглубь острова уходит короткая, зажатая кручами долина. Обе они упираются в отвесные стены и до внутреннего Нагорья не доходят. Сильные дожди питают многочисленные водопады. Они срываются из висячих долин или из гребней, выбитые в береговой кромке водоемы. Благодаря высокой влажности, крутые склоны долин, а также внутреннее плато и гребни, поросли густым непроходимым тропическим лесом. Зеленые мхи и кустарники покрывают большую часть береговых скал. Только вдоль двух главных долин можно проникнуть внутрь острова, да и то надо расчищать себе путь в подлеске. Общий характер растительности сильно изменился с тех пор, как первые побывавшие здесь европейцы описали остров и дали ему имя. Кокосовых пальм теперь осталось так мало, что название остров Кокос представляется явным преувеличением, когда вспомнишь другие острова, лежащие ближе к Панамскому перешейку или дальше в океане. Но раньше остров соответствовал своему названию, Это видно из рассказов открывших его испанцев английскому капитану Дамперу. Дампер пишет, «Остров Кокос назван так испанцами, потому что там в изобилии растут кокосовые пальмы. И ни в одном, ни в двух местах, а большие рощи. Так говорят испанцы, и то же самое я слышал от капитана Итона, побывавшего там впоследствии». Одним из первых среди европейцев там побывал в 1685 году капитан Уэфер, чьим именем назван залив. Как только люди более или менее отдохнули, мы пошли на юг и достигли острова Кокос на 5 градусах 15 минутах северной широты. Он так назван из-за кокосовых орехов, коими весьма богат. Остров небольшой, но приятный, Середина его представляет собой крутую гору, а ее со всех сторон окружает плато, спускающееся к морю. Это плато, особенно же долина, где сходят на берег, сплошь поросло кокосовыми пальмами, и они отлично здесь прижились на тучной и плодородной почве. Очень красиво пальмы произрастают у подножья горы в середине острова и местами на склонах. Но особую приятность всему месту придают многочисленные источники чистой пресной воды, собирающиеся в заполнившем вершинный котлован большом глубоком водоеме или пруду. Стоков в виде ручья или реки для этой воды нет, посему она переливается в нескольких местах через край котлована и сбегает вниз множеством красивых струй. А там, где склоны, особенно крутые, нависают над плато, срываются водопады, будто льют воду из ведра, а под самой струей, как под водяным сводом, остается сухое место. Все это, вместе с красивым видом и произрастающими вблизи кокосовыми пальмами и освежающий знойный воздух падающей водой, делает это место весьма чудесным и услаждающим одновременно многие чувства. Наши люди были премного довольны развлечением, каким для них явилось посещение острова. И они наполнили здесь водой все бочки, ибо в речушке, образованной на плато маленькими водопадами, превосходная чистая вода. И корабль стоял в море как раз напротив устья, где отличная якорная стоянка, так что трудно найти лучшее место для пополнения запасов воды.